Режим ад. Хардкорный геймер на самой высокой сложности в другом мире. Глава 5. Выходной, часть первая. Читает БИОЗ. Сегодня он проснулся в 5:00 утра, быстро оделся, на этот раз не в форму слуги. Впервые за последний месяц с самого утра надевал повседневную одежду. Спустился на первый этаж и, полагаясь на свет луны, устремился к городским вратам. Ален бежал изо всех сил. О, что ты так малыш? Никуда не опоздаешь, ворота еще не открылись. М? Я подожду. Ворот он достиг быстро, но там его и остановили. Это были одни из четырех врат города Гранвиль. В основном они предназначались для пользования самого барона и жителей района аристократ. Принцип работы местной таможни он заранее уточнил у наставника. В конце концов, тот ему что угодно готов рассказать, даже то, что он не хочет знать. Эти врата не откроются до шести, Точнее, до звона колокола в шесть часов утра. На вотчине ситлорда колокол звонил только четыре раза в день: в девять, двенадцать, пятнадцать и восемнадцать часов. В городе Гранвиль это число увеличилось до 6. еще в 6:00 утра и в 21 час, Чего и следовало ожидать от города. Утро наступает рано, ночь приходит поздно. Пока жду, проверю-ка еще разок. Он призвал книгу и перепроверил хранилище. Кинжал одна штука, деревянный меч три штуки, дрова 30 штук, веревка три штуки, мясо пять кусков. Вода два бурдюка. Камень 10 штук. Серебряная монета 93 штуки. Медная монета две штуки. Магический камень Е-ранга три штуки. Во время последнего жертвенного марафона во славу Сицилий сама на рынок. Он прикупил также и необходимые припасы для отдыха на свежем воздухе. Так, теперь что там с картами? 3 гігада, 1 егад. 10 е зверей, 6 е птиц, 20 е растений. После прощальной игры с Сетлордом у него было 20 е птиц в билде, которые теперь пришлось сменить на умеренный билд охоты. И неизбежной жертвой всей перестройки оказался его запас магических камней, коих теперь осталось целых три. И, кстати, насчет кинжала до горы Дворецкий еще до прибытия сказал, что слугам запрещается носить оружие. Хотя если станет хотя бы камердингером, то, похоже, можно будет. Конфисковать кинжал у него не будут, но с собой носить тоже не дадут. Так что ему пришлось немного щетерить. Кстати, без кремня ведь огонь-то не добыть, а ведь даже дров набрал. Ну и ладно, если сегодня чего-то не хватит, куплю при следующем марафоне. Гон-гон. Раздался гулкий звон. Сигнал к шести часам утра. Хорошо, открываем. Пропуск у тебя есть? Вот. Он достал из кармана герб семьи Гранвер. Тот самый герб, что он получил от Себаса в день своего назначения на должность слуги получил вместе с серьезным предупреждением, чтоб его не терял, а иначе а-та-та. Прошу прощения, вы из семьи Гранвер. Не-не-не-не. Герб был для слуг, но даже он даровал свободный пропуск через таможню. Он прошел подаркой гигантских врат, встроенных во внешнюю стену города. О, наконец, на мгновение голос застрял в горле. Он будто не знал, вдыхать ему или выдыхать. Об этом моменте он мечтал последние восемь лет. Свобода, наконец-то свобода. Он шел, и его будто засасывал мир за воротами. Откуда-то сзади раздавался голос охранника, предупреждающего его об опасности. Снаружи раскинулся чистый луг, где-то в километр от стен. Но сразу же за ним начинались редко рассеянные деревья. Деревья росли не как в лесу, примерно с равными интервалами друг от друга. И горизонта за ними не видно, прямо как в деревне. Он взглянул на герб Гранверов. На нем изображалась эмблема с тремя деревьями. Похоже, богатая природа была символом дома Гранверов. Итак, Для начала нацелиться на Диранг, что ли? Если зверь будет хотя бы примерно такой же, как Альбахерон, то проиграть по крайней мере я не должен. В гильдионкое какую информацию таки собрал? Например, чем ближе к горам, тем сильнее зверь. Горы Белого дракона были грядой, причем довольно длинной грядой. Некоторые говорят, что чуть ли не до бесконечной. Но если не брать в расчет странные слухи, к юго-западу от города находится деревня Клена. то есть если идти на юго-запад, он будет приближаться к горам. С другой стороны, он слышал, что и к западу от города тоже находились горы. Если семь дней идти пешком, то, мол, в аккурат придешь к греди белого дракона. Карту местности он в глаза не видел. Так что все знания о географии он почерпнул из единственной доступной ему энциклопедии rickel.com. А слушать удобно главы в моей озвучке можно на biz.ru. Здесь могла быть ваша реклама. Да-да. Хей, -да. если натолкнусь на высокорангового зверя, то можно будет использовать пенту в качестве приманки избежать. Навык его джигадов, — «Провокация». Работает весьма неплохо на магических зверей. Так что это должно выиграть ему некоторое время при побеге. Но думал обо всем этом, он не стоя. Он бежал. Время слишком ценно, и в конце концов он отбежал от города на добрых 10 километров. Хм, здесь пойдет? Так, перед охотой первым делом надо бы проверить наших новых самонов. Хоук призыв. Он так и не проверил еще свой Е-ранг в полевых условиях. И до охоты нужно все просмотреть. Первый он призвал Е-птицу. На его зов откликнулся большой ястреб с размахом крыльев во все два метра. Эм, иди сюда. Ки. Вызванная в воздухе птица спустилась на землю и начала ходить взад-вперёд с важностью петуха Заправского. Ты посмотри, слушается. Это потому, что интеллект высокий. А ну, повернись ко мне. Е птица с изначальным интеллектом пятьдесят После усиления обладала невероятным мозгом в пятьдесят Эйнштейнов. И наконец его первый самон начал поворачиваться к своему хозяину. Воистину, интеллект творит чудеса. Теперь он чувствовал себя почти настоящим самонером. Рад, он, конечно, как девочка, которую впервые расхвалили одноклассники. Но голову нужно держать трезвой. Так что Ален продолжал анализировать. Хм. То есть при интеллекте в 150, возможна подача простых команд. И даже слов ему учить не нужно. Э, пройди 1 метр направо. Ожидаемо птица прошла один метр направо. «Класс! смысл слов он понимает слёту. Это сильно поможет. Так, теперь может другого самона проверить. Тама, призыв. Гр. -р -р. Высота один метр. Длина два. Перед ним предстал настоящий саблезубый тигр. Выглядит довольно сильным. Уж сильнее собачки это точно. Тама, иди сюда. Призванный ей зверь начал кататься по траве, слушается хозяина прям как настоящая кошка. Хм. Похоже, с двадцатью 28 в интеллекте приказа отдавать не получится. Значит, дело все таки не в ранге, а именно в параметре интеллекта. С интой покончили. Теперь проверка в боевых условиях. Без противника многого и не проверишь может найти сначала добычу. Хоук, используй ястребиный глаз и найди магического зверя. Ки. Алина остался ждать на месте. Пока он тут возился, солнце уже поднялось, пугающе высоко. Прошло пятнадцать минут. Хоук так и не вернулся. Как и думал, все таки в этом мире слишком низкая плотность мобов. Обычно даже те разработчики, что стремились к максимальной реалистичности, ставили плотность врагом таким образом, что ты за городом и минуты не мог пройти, не встретив себе подушку для битья. Но в этом мире магических зверей, в принципе, не так уж и много. Прошло уже больше часа с тех пор, как он покинул город Гранвиль. С альбахироном тоже приходилось иногда побольше часа ждать, пока чертов птеродактль соизволит пролететь по небу. Это слишком неэффективно. Драгоценное время для лева потрачу на топтание на месте. Может увеличить число ястребов? В секунду он вызвал все пять ептиц и отдал все те же инструкции. Те отозвались криком и вспорхнули в разных направлениях. Хорошо. Это-то должно ускорить обнаружение зверя. Ох, да, кстати, кинжал же надо достать. А вот герб лучше в оронилище отправить, чтобы не потерять ненароком. Кинжал он закрепил на пояс и ки Не прошло и минуты, как раздался клич вернувшегося ястреба практически на полном ходу тот спустился с неба и остановился на соседней ветке дерева. Кажется, говорит туда, в направлении этого дерева, что ли. Хухта его понимает, а вот он его нет. Значит ли это, что он тупее птицы? Общение у них минимальное, но он все же прошел в сторону дерева с кинжалом в руке. 100 метров, триста метров. 500. «Ува, эй, птица, я тут в собственном интеллекте сомневаюсь, а ты просто так кукарекаешь. Ладно, похоже, ничего я не найду, если у самого Хоука не спрошу подробностей. Он не успел и опомниться, как в небе над ними уже летало три самона, и каждый сообщал о находке. Надеюсь, добыча хотя бы в пределах километра. Если зверь в десяти километрах отсюда, то это уж точно слишком будет. Блин. Есть много способов улучшить их коммуникацию. Но пока он размышлял о будущем своего общения с Хоуком, перед ним появилась фигура. Рост Алина сейчас был 120 сантиметров. и эта фигура была где-то на целую голову выше. Хм. Магический зверь. «Гу-га-га-га! Магический зверь высотой примерно сто пятьдесят сантиметров, с грязно-зеленой кожей. Хан гоблин. Его глаза встретились с глазами зленокожего монстра. «Гу-га-га-га-га! Гу-га-га-га! Гу-га-га-га! Гу-га-га-га! Гу-га-га-га! Гуггагага, га га га Не спрашивайте меня, что это было, я сам не понял. Но в оригинальном тексте почему-то это написано именно так.